Глава 2. Избушка на ножках. Мой удар не убил медведя, но на мгновение остановил его. Этого мгновения хватило Чупаву, чтобы схватить рогатину князя Всеволода и засадить ее глубоко под левую лопатку зверя. Медведь снова взревел. В груди у него что-то забулькало, захрипело. Темная, почти черная кровь потекла из оскаленной пасти, пачкая светлую манишку на груди. Уцелевший правый глаз подернулся матовой пеленой. Я глубоко всадил меч прямо между желтых клыков. Лезвие пробило затылок и вышло наружу. Леший подскочил к Чупаву и всем весом налег на рогатину. Вместе они спихнули медведя с князя Всеволода. Огромный зверь мягко рухнул на набок, несколько раз дернул в воздухе страшными когтистыми лапами и затих, вытянув морду. Я бросил нахер меч и подбежал к князю. Всеволод весь в крови, лежал, заслоняя руками бледное лицо». Помятый шлем кое-как держался на его голове. «Князь!» – заорал я. «Ты жив?» «Бля, Мишка меня убьет!» Князь слабо застонал и пошевелился. «Слава богам!» «Жив!» Опираясь на руки, Всеволод кое-как сел, расширенными зрачками глядя на меня. «Что это?» Попытался спросить он. Нижняя челюсть князя дергалась, зубы громко стучали друг о друга. Я присел рядом с ним на корточки. «Ты цел?» Князь осторожно покрутил головой, подтянул к животу длинные ноги. «Вроде... не мой. у тебя выпить есть?» «Сейчас!» Я нашарил в кармане серебряную фляжку с дед Мишиным самогоном и протянул ее князю Всевладу. Он сделал жадный глоток, закашлялся. Самогон струйкой потек по его сивой бороде. Князь со свистом втянул в себя воздух и уже тверже повторил. «Охереть!» Я оставил его приходить в себя, а сам пошел посмотреть, что там со старостой. Чупав и Леший рубили молодые елки, делая носилки. «У старосты ребра сломаны», – озабоченно сказал мне Чупав. «Нести придется». Я взглянул на мужика, лицо его было бледным, на грязном лбу выступили мелкие капельки пота. Староста держался за правый бок и дышал часто, прерывисто, но крови на губах не было. «Значит, легкая, не пробито, а остальное заживет». «Пнесем», – кивнул я, прикидывая, «Сколько нам шлепать до деревни? Выходило порядочно, к ночи хрен доберемся». «Что это?» – в голосе князя Всеволода я услышал страх и быстро обернулся. «А? И пать! Медведя не было. Вместо зверя на залитом кровью мху лежал голый коренастый мужик. Голова его была разрублена, кучерявые черные волосы слиплись от крови. Из распахнутого рта торчала рукоять моего меча. «Все благие боги!» – прошептал староста и отвернулся, хрипло дыша. «От увиденного и от сладкого тяжелого запаха крови меня вдруг замутило». Я прислонился к сосне, уткнулся лбом в шершавую холодную кору, пытаясь прийти в себя. «Перекидыш», – мрачно сказал Чупав и повернулся к старости. «Знаешь его? Это сережка черный, тот, что по весне утонул». «Значит, не утонул». Чупав зло сплюнул себе под ноги. «Понимаешь, князь, чем дело оборачивается?» Я вопросительно посмотрел на него. «Откуда здесь перекидыш взялся?» «Ну, мало ли!» – пожал я плечами. «Раньше с этим сережкой что-то странное замечали?» – спросил чупав старосту. «Может, из дома пропадал?» Староста еле заметно покачал головой. Князь Всеволод попытался подняться, но со стоном плюхнулся обратно на мох. «Что, княже?» «Нога!» – он виновато показал глазами на левую ступню. «Бля, два их мы не унесем!» «Идти сможешь?» – на всякий случай спросил я Всеволода. «Если костыль вырубить, смогу», – кивнул он. «Один с костылем и четверо с носилками. И пать, мы так неделю до деревни будем добираться. Коней мы оставили в деревне. Я с надеждой посмотрел на Лешего. Может, лошадей приведешь?» Леший мотнул косматой головой. «Мне без вас в деревню хода нет. Не отдадут коней». «И то правда. Если Леший вернется без нас, да еще и лошадей попытается увести, деревенские заподозрят неладное». Леший поднял глаза к хмурому осеннему небу, что-то прикидывая. «Я тоже посмотрел на него. Похоже, еще и дождь собирается. В воздухе пахло зябкой сыростью. Все одно к одному, бля!» «К еге пойдем», — решительно сказал Леший. Я вытаращил глаза. «Кому?» «Увидишь, кому», — криво усмехнулся он. Мы очистили от веток две длинные еловые жерди, продели их в широкую рубаху чупава и крепко связали поперечинами. Получились мягкие носилки. На носилки уложили боровского старосту. Голый по пояс Чупав поежился на холодном ветру. «Идемте скорее, холодно, бля!» Мы с Беком взялись за передние ручки носилок. Леший и Чупав встали позади. Князь Всеволод оперся на обмотанный тряпкой костыль. «Точно сможешь идти?» Еще раз спросил я его. «Смогу!» Отмахнулся князь. «Говори, куда нам?» Кивнул я Лешему. «Я покажу!» Вмешался мышь. тут рядом». «Ты бывал тут, что ли?» – удивленно спросил я его. Мышь мотнул головой. «Чтобы знать дорогу, не обязательно ходить по ней раньше», – сказал он. Я только хмыкнул, а недоверчиво посмотрел на мыша. Двигались мы со скоростью ежа, одолевшего гадюку, то есть очень медленно. Грубо оструганные жерди немилосердно оттягивали руки. Приходилось часто останавливаться, чтобы отдохнуть и поменяться». Князь Всеволод плелся со своим костылем без единой жалобы. Лицо князя было суровым, губы плотно сжаты. «Мужик, что еще сказать?» В одном месте мы наткнулись на небольшой ручеек и от души напились холодной чистой воды. Я предложил было устроить основательный привал, но Леший возразил. "Тропиц надо, после захода солнца яга к себе не пустит». «Ну надо, значит надо». Я взялся за надоевшую ручку и распрямил затекшую спину. Еще через час мои ноздри уловили запах дыма. «Ега, печку топит», – подтвердил мою догадку Леший. «Уже близко». Мышь не подвел. Он вывел нас прямиком к ограде из кривых жердей, которая огораживала небольшую поляну посреди высокого елового леса. На первый взгляд ограда вряд ли сдержала бы животное, крупнее кота. Но на торчащих вверх колях висели выбеленные дождем и солнцем черепа волков и кабанов. а над калиткой приветливо улыбался желтыми зубами человеческий череп. Посреди поляны на восьми основательных столбах стояла бревенчатая избушка, крытая дерном. Избушка хмуро смотрела на нас двумя небольшими окошками, которые охеренно напоминали глаза. Двери я не видел, может, с другой стороны. Хотя кто так строит-то, чтобы от калитки к двери вокруг дома переться? Калитка была приоткрыта. Мы с Дженнибеком сунулись внутрь ограды. Но Леший нас остановил. «Куда вы без приглашения?» – сурово спросил он. «Неприятностей хотите?» Мы опустили носилки на траву. Князь Всеволод тяжело опустился рядом. Леший почтительно поклонился в сторону избушки. Ега, матушка, не откажи в помощи! Приюти на ночь, вылечи раненых!» Избушка не отозвалась, так и продолжала глядеть на нас темными окнами. Леший поклонился снова. Ига матушка!» – без особой надежды повторил он. «Не откажи в помощи! Вылечи раненых!» Избушка молчала, на поляне потемнело, начал накрывать дождь. «Да какого хера? Что нам, под дождем ночевать с ранеными?» Я отодвинул Лешего в сторону и решительно шагнул в ограду. «Нет!» Леший вцепился мне сзади в рубаху, потащил в сторону. «Нельзя, князь! Хуже будет!» «Пусти его!» Сказал позади нас глубокий женский голос. «Ему можно!» Пальцы Лешего выпустили мою рубаху, я оглянулся. За моей спиной стояла русоволосая женщина в белом сарафане до пят. На ее лице не было ни морщинки, четкий овал лица, щеки с легким бронзовым румянцем, высокий гладкий лоб. Но глаза, их взгляд был невыносимо тяжел. Так смотрят люди, которые не просто прожили долгий век, но и немало на этом веку повидали. Леший торопливо поклонился. «Прости, матушка, что потревожили без разрешения!» Ега улыбнулась кончиками губ, не отрывая от меня тяжелого взгляда. «Ему можно», — повторила она. «Он князь нечисти, а я ведь тоже нечисть. Значит, он и мой князь». Она замолчала и снова стала глядеть на меня. «Бля!» — прямо сверлит взглядом. Я чуть было не поежился, но сдержался. «Раненый у нас», — сказал я Еге. Им на земле ночевать нельзя, мы переночуем, а утром уйдем». Она чуть наклонила голову. «Входите». Без лишних слов мы подхватили носилки и направились к избушке. «Бля!» Пока мы разговаривали, избушка словно повернулась к нам другой стеной. Окон в этой стене не было, зато нашлась крепкая дощатая дверь. Над дверью под самой крышей чернело небольшое отверстие, через которое выходил едва заметный сизый дым. И тут колдовство. К двери вела крутая деревянная лестница. Ладно, херли раздумывать. Мы подтащили носилки к ступенькам. Ега поднялась первой. Что-то шепнуло возле двери, и дверь сама собой открылась. Мы подняли носилки со староста и втолкнули их в дверь. Затем я поднялся по скрипучей лестнице и перешагнул через старосту. В его лице не было ни кровинки. Переход по лесу дался ему тяжело. Дженнибек шел следом за мной. Я огляделся. Внутри избушка оказалась куда больше, чем снаружи. Посередине стояла огромная печь, сложенная из гранитных валунов. И как только пол не проваливается, дым от печи не поднимался под потолок, как казалось снаружи, а уходил из дома по высокой кирпичной трубе. Ну, хрен ли тут удивляться. Возле печи прислонился крепкий стол, сбитый из толстых досок. Вдоль бревенчатых стен горели восковые свечи в деревянных подсвечниках. Окон в противоположной стене было не два, а три. Одно тщательно задернуто холщовыми занавесками. Ега проследила мой взгляд и улыбнулась. Не в каждое окно в моем доме можно выглядывать, князь, а уж тем более вылезать. Обратно потом не влезешь. Она показала рукой в угол, где стояла широкая лавка. Положите раненого туда, погодите. Ега сняла с гвоздя в чинную шубу и постелила на лавку. «Теперь кладите. Я сейчас». Она отошла к печке, громыхнула заслонкой. Вытащила ухватом из печи чугунок с каким-то дымящимся варевом и поставила его на стол. По комнате поплыл вязкий сладковатый запах. Возле лавки я увидел закрытую дверь. Такая же была и в противоположной стене. «Интересно, что за этими дверями? Еще комнаты? Охереть!» Тайком от еги я осторожно подергал ручку. «Заперто!» Мы с Дженнибеком положили раненого старосту на лавку. Он слабо застонал и закусил губу, испуганными глазами, глядя вокруг. «Ничего», – сказал от печки яга, – «сейчас будет легче». Она открыла сундук у стены и достала из него широкую чистую тряпицу. Быстрыми движениями с треском разорвала ее на полосы. Я вышел из избушки, спустился вниз, оглянулся. Неказистый домик на подпорках, из отверстия под крышей все так же идет дым. «Пойдем, княже», — сказал я Всевладу, который по-прежнему сидел на траве. «Помогу тебе подняться». А поместимся все в таком домишке?» — с кривой улыбкой спросил князь. «Поместимся», — ответил я. «Пусть сам охренеет, когда увидит избушку изнутри».